После долгих переговоров был подписан Нерчинский договор, по которому Амур оставался за китайцами. Границей были признаны Аргунь и Становой Хребет. Но русские не помирились с потерей Великой реки, являющейся ближайшей дорогой в Охотский край и на Камчатку. Для того, чтобы снова вернуть Амур, и было создано по высочайшему соизволению Забайкальское казачье войско. Государственные горнозаводские крестьяне Забайкалья в 1851 году стали казаками.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 Припеваючи зажили многие из них. На целинных распаханных землях снимали они богатые урожаи пшеницы, ставили в падях сотни стогов и зарядов сена. Приходило к ним наниматься в работники голь перекатная из обделенных землей крестьянских деревень, жители которых бывшие горнозаводские рабочие были не в пример им обойдены монаршей милостью. Жерновами и гужиедами дразнили они при встречах крестьян».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 Решили начинать разбивку с ближних покосов, потом перебраться на средние и уже оттуда перевалить за мостовский хребет в таежную болотистую пать кабанью, где были самые дальние мунгаловские покосы. От столба сразу поехали зеленый целиной. Кони по брюха утонули в черноголовнике и цветущем вязеле. Они тянулись к бледно-розовым метелкам травы, звеня удилами». То и дело из-под копыт коней с фырканьем вырывались перепела и летели низко и прямо, как по вытянутой нитке. — Отменный ноне тут покос выйдет. Сорок копин с десятины наверняка будет, — проговорил довольный Каргин. — Не меньше, — согласился рассудительный северьян. — Кому-то подфартит. На такой дурнине не кошень, а благодать. За неделю откоситься можно, это точно.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 нацарапал невозможными каракулями от Паскотины до мельницы Епихи Козулина в восемьдесят. Около мельницы они переехали по броду на заречную сторону. Трава здесь была еще выше и гуще. Огоньками горели в ней маки, синели гроздья колокольчиков. Участок этот в своей тетради Егор Большак назвал «от Епихиной мельницы до лиственницы с вороньим гнездом на закрайке Долгого колка». Оценили его в сто двадцать пайков —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 Собирая ягоду, Северьян все печалился, что нет под руками Туеса. Туес тут можно было наполнить в один момент. Каргин посмеялся над ним. «А чем твое брюхо не Туес? Собирай в него, не пропадет!» Вдоволь натешив себя земляникой, поехали дальше. В самом устье кабани и пади уже видна была мостовка. Тесовые крыши ее жарко блестели на солнце за развесистыми кустами ольховника и черемушника.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 «Мостовцы это стараются», — подзадорил Платон его. «В прошлом году мы их за потраву здорово штрафанули, вот и мстят они. Поймать бы хоть одного, так опять бы они у нас по волчьи завыли. А чего ж взять и подкараулить?» В разговор вмешался Северьян. «И чего это вы кипятитесь? Не стоит из-за облука травы грешить с ними. У нас, супротив ихнего, по косу раза в три больше». «Это не резон», — сердито огрев на гайкой коня, — сказал Каргин. «Достанется тебе покос здесь, так другое, небось, запоешь». Проехали кусты краснотала, поднялись на невысокий взлобок. Впереди совсем близко виднелась мостовская паскотина. «Смотрите, смотрите!» — закричал вдруг Егор Большак, показывая вперед. «Вот как нашу траву косят!» В какой-нибудь сотни шагов от них, за кустами тальника, у дороги, косил мунгаловский острец мужик в розовой рубахе. Накошенную им траву торопливо кидал на телегу белобрысый парнишка. «Ловить надо!» — крикнул Каргин и, больно ударив коня, поскакал. Следом за ним пустились Платон и Егор. Платон на скаку рванул из-за спины дробовик. «Вот дураки-то! Я им в этом деле не товарищ!» — решил Северьян и попридержал рванувшегося за ними Гнедова. Первым увидел казаков парнишка. Загласив, он кинулся прочь от телеги, выбежал на дорогу и припустил по ней, что было духу к мостовке. Мужик, обернувшись на его крик, выронил от неожиданности литовку из рук, но сразу же поднял ее обратно. Каргин скакал прямо на него.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 вот гужиет драный он так и впрямь уйдет мужик уже был у телеги когда Каргин, низко пригнувшись к луке зычно гикнул и пустил коня в карьер мужик в разорванной на спине рубахе снова ждал его с литовкой в руках конь каргина был сноровым не доскакав до мужика двух трех шагов свернул круто в сторону чуть было не погубив этим своего хозяина сверкающая литовка свистнула над головой каргина отскочив Коргин принялся с ожесточенностью хлестать коня нагайкой. Платон поспешил ему на помощь. Мужика окружили, но подступиться к нему боялись. Платон попробовал вступить с ним в переговоры. — Сдавайся, дядя! Покуражился, помахал литовкой — и будет. Штраф все равно придется платить. — Убивайте или посторонитесь с дороги! Живым я вам в руки не дамся! — Экай ты, дядя, вредный! Ведь нас четверо! Распалишь нас, тогда плохо тебе придется! «Плевал я, что четверо вас! Сунься, попробуй!» Пока припирались они, парнишка тем временем успел добежать до деревни. «Тятю мунгаловские мужики убивают! Там, за Паскотиной!» — крикнул он мужикам, катавшим на улице бабки. Мостовцы, многие из которых были по случаю праздника на веселе, похватали кто ружья, кто добрую арясину, и человек тридцать понеслись на конях выручать своего. Плохо пришлось бы казакам, если бы мостовцев вовремя не заметил северьян. — Убегать, Елисей, надо. Народ сюда скачет, — предупредил он Каргина. — Какой народ? Что ты врешь? — завел было Каргин, но, услыхав приближающийся топот, огрел коня нагайкой. За ним припустил Платон. Передние мостовцы показались из-за кустов. Платон, надеясь на своего коня, подпустил их поближе и закричал. — А ну подъезжай, кому жизнь надоела! —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 «С шашкой я бы один их всех разогнал». «С шашкой оно, конечно», — сказал Платон. «Ты бы вот с пустыми руками попробовал. А что теперь делать с ними будем, скажи ты мне?» «Пожалуемся куда следует. Даром мы это не спустим». Северьян, который все время добродушно посмеивался в желтый ус, сказал Каргину. «Не то, паря, не то. Лучше плохой мир, чем хорошая ссора». «По-моему, надо это дело полюбовно кончить, а то у нас дальше наверняка до убийства дойдет. Мы у себя и то не душа в душу живем, а ежели еще с мостовцами вражду завяжем, тогда совсем жить я не будет». Но Каргин продолжал стоять на своем. Платон поддерживал его. Спорили, пока не сварили чай. За чаем разговор незаметно свернул на другое. Платон, в молодости вдоволь пошатавшийся по приискам, сказал, что, судя по приметам, в кабане есть золото,